Глава 18. Три стальных ящика, практически кубы с метровыми гранями. Какая-то игра в напёрстки получается. Три стакана, а под одним шарик. Крышка с массивным засовом сверху. Сбоку маленькое окошко, затянутое стальной сеткой. Ячейки меньше миллиметра. Да ещё под углом, как жалюзи. Даже фонариком ничего не просветить. Я прислушался. В двух точно кто-то есть. Слышу трение и лёгкое постукивание. На азбуку мор зане похоже. А вот то, что кто-то локтями до да коленями в борта упирается, вполне возможно. Стукнул прикладом по первому ящику. В ответ тишина. Подцепил засов, вскинул крышку и отпрыгнул целясь из эмпехи. Никого и ничего. Даже шорох прекратился. Зато по комнате разнёсся резкий запах разложения. Чёрт, ведь верно говорят, не трогай, оно и вонять не будет. Отбросил пистолет-пулемёт на бедро, выхватил томагавк и, светя фонариком, подошёл обратно. Потянулся на цыпочках и выгнул шею. Тело. Скрученное чернокоже тело с густой копной жёстких волос. На подпорченном плече ярко алеет след от укола, а пух и раздулся, а в эпицентре красная паутинка. Похоже, я нашёл эксперимент за номером 77. Захлопнул крышку, задвинул засов и пошёл к следующему ящику. Кто-то сопит. Замер, и других звуков не слышно. Я стукнул рукояткой топора по крышке, и вышло даже громче, чем я ожидал. когда сталь грохнула по стали? Ответ пришел незамедлительно. Рычание, удар в стенку, потом удар такой силы, что засов подскочил и в крыше появилась вмятина. Ясно. Такое мы уже проходили в консульстве с подарками в багажнике. Я подергал засов, пытаясь убедиться, что просто так его не вырвать, и пошел дальше. Процедура повторилась. Удар по крышке, ожидание ответа. И ответ пришёл. Стукнул я, и изнутри стукнули в ответ. Стукнул дважды, и в ответ два раза. Тогда постучал, как мне казалось, понятную мелодию, по сути единственную, что я помнил из детства. До-до-фа, соль-ля-соль-фа. Прозвучало это, конечно, иначе: два коротких, один длинный, четыре промежуточных. и получил ответное корявое «Пусть всегда будет солнце». Тот, кто там сидит, может, мое творчество и не распознал, но точно разумен. Быстрая смена оружия. Топор в чехол, МПшку в руки. Отодвинуть засов и отступить на пару шагов. Крышка поднялась сама. А я не выдержал и разочарованно вздохнул. Руки, толкнувшие крышку, черные. Худые черные руки. Сплошь покрыты татуировками. Обладатель символов, очень похожих на те, что были у шаманов подземелья, скоро появился и сам, как черт из табакерки, только в замедленном темпе и сразу с поднятыми руками. «Ну, здравствуй, чебурашка!» Я дернул глушителем, показывая, чтобы не опускал пока руки. «Вот ты, оказывается, какой!» На голове с бритыми висками и за косом под иракес лежали черные косички, и будто зализанные – Уходили за непропорционально большие уши. Лицо молодое, обычное для этих мест. Не факт, что увидев второй раз, узнаю. Хотя нет, с такими датушками точно ни с кем не перепутать. На переносец молнии, как когда были и у меня. На щеках будто слезы елочки от глаз до подбородка. Огромный синий-желтый синяк над бровью, который даже черная кожа скрыть не может. Одет в рваную трипичную рубаху, явно деревенский хендмейд, на руках также забитых символами. Браслеты-феенечки из разноцветных ниток, колокольчиков не видно. Чебурашка выглядел спокойным, косился мне за спину, явно пытаясь рассмотреть профессора. Хотя смотреть там было не на что. Мужик отключился, пуская слюни по подбородку. Фиг знает, что с ним, проверять я не стал. Вылезай давай, go go. Я опять помахал стволом и отступил ещё на несколько шагов. Говоришь по-русски? Парень помотал головой. Я переспросил про английский, потом за чем-то про немецкий и французский. Ни наш прехензедойч, ни на парлеву франсе, кивков не последовало. А дальше мой международный словарный запас иссяк. Ну и что мне с тобой делать? Апельсины есть хоть в ящике? Парень и на это помотал головой. начал медленно опускать руки, наблюдая за моей реакцией. Я кивнул. И он уже быстрее поднёс руки к лицу, открыл рот и стал тыкать туда пальцем, а потом скрестил ладони и потряс ими. Не мой, значит. Один хер мог бы по-французски с таким же успехом говорить, но может, хоть понимает. Я опустил автомат, но убирать не стал. Подошёл к профессору и посветив на него фонариком, спросил, обращаясь к туземцу по-английски. Друг твой или как? Лицо Чебурашки исказило злая гримаса. Он замахал руками и начал что-то изображать. Целую пантомиму развёл с эффектом удушения, удара по голове, закатывания глаз и плевков на пол. Талант прямо. Я Андрей. Я ткнул себя пальцем в грудь, кивнул и показал на парня. Завис на секунду. Ну потом плюнул. Так ты мне и сказал, да? Писать умеешь? Парень закивал, радостно улыбнулся, изобразил нечто прямоугольное и показал пальцем на стол. Я принёс ему листок бумаги и ручку, а в ответ получил настолько витиеватые каракули, что просто махнул рукой. Как ты сюда попал? Что ты здесь делаешь? Я помог себе жестами, показывая, что здесь Это не в ящике, а вообще в больнице. В ответ опять увидел представление. Руки у глаз а-ля бинокль. Я расценил как то, что он что-то искал. А вот что именно и где, мы пытались понять минут пять. Он то тыкал на пробирки, то на логотип Global Diamond, внутри которого был схематично нарисован алмаз. Потом уже он махнул рукой на мое скривленное лицо, И опять взялся за бумагу. Перевернул лист и стал там что-то чертить. Я не торопил. Чувство тревоги молчало, просыпаясь только в моменты стука в закрытом ящике. Опасности от Чебурашки не исходило. А вот польза с их чудесной краской и символами могла быть существенной. Парень протянул лист, довольный, как ребёнок в детском саде, сдающий работу воспитателю. Качество отрисовки, в принципе, соответствовало. Что-то среднее между наскальными рисунками древних и детскими каракулями. В углу он нарисовал алмаз, ну или бриллиант, напротив кривого монстра, а может, кузнечика или муравья с крыльями, который сидел на лежачем человечке. Вот и понимай, как хочешь. Чебурашка кивнул, отдавая мне листок. Легонько поклонился, прижал ладонь к груди. а потом указал на ящик, на себя и на меня. Наверное, это было спасибо за спасение. Я кивнул. Он улыбнулся и как ни в чём не бывало прошёл мимо меня к двери. Поманил меня к себе, типа, открывай скорее. Там опасно. Ты уверен? В ответ утвердительный кивок. Не убеждать, не спорить я не стал. Не моё дело. Кстати, пока не ушёл где бы татушку такую сделать?» Показал на его символы, а потом почертил у себя на лице и предплечье. Чебурашка скривился, помотал головой, прижал палец к виску, кивнул, перевел палец на меня и скрестил руки. Типа ему можно, а мне нельзя. А потом стянул с руки одну из фенечек и протянул мне. Я не стал отказываться, вдруг тоже поможет. Глядишь, Артефакт какой-то земной, с плюс 1 к ловкости и меткости. Открыл дверь, попытался предостеречь от ловушек профессора, но парень не оглядываясь почесал по коридору, перепрыгивая лазерные лучи. Жалко парня, сожрут его там сейчас. Я подошёл к камерам, уселся поудобней и жуя стывшую лапшу, стал искать его на мониторах. Нашёл и не поверил глазам. Чебурашка шёл Не таячь среди ширкунов, а они на него не реагировали. Пусть аккуратно шёл, избегая столкновений, подныривая под руками, а иногда и стелясь по полу, но факт оставался фактом. Они его не трогали. Суетились больше обычного, но и всё. Я протёр глаза, а потом ущипнул себя. Вдруг мне всё-таки что-то вкололи, и я на самом деле давно сплю. А мне всё это привиделось. Не, нормуль. Провёл пару техник определения реальности, подышал сквозь ладони, почитал надписи на документах, пересчитал пальцы. Всё реально. И лаборатория, и профессор, и племенной чебурашка. Чернила у них просто какие-то интересные. Вот и вся разгадка. Спасённый благополучно исчез из поля зрения камеры. А я начал копаться в настройках. Нашёл архив и стал откручивать назад в ускоренном темпе, и сейчас знакомое лицо. Неделю перемотал на максимальной скорости, остановился только на момент эвакуации сотрудников GlobalCorp. При свете дня подъехало несколько джипов, из которых высыпали бойцы в песочном камуфляже. В полной выкладке и заряжены по самое неболуйся, но обычные, не призраки. Зачистили первую волну мертвецов и прикрыли грузовики с подмогой в виде амоновцев-космонавтов с щитами и дубинками. Собрались вместе и толпой пошли на штурм. Вернулись не все, но с ящиками, оборудованием и перепуганными врачами. Больных не вывозили. Сделали несколько ходок, а в последнюю ходку на них набросились прыгуны. Перевернули замыкающий грузовик в колонне. А потом умчались из кадра вслед за джипами. Тел там полегло не меньше сотни. Пришлось перемотать вперёд, чтобы понять, куда они делись. Увидел и отложил лапшу. В горло уже не лезло. В первую же ночь появились странные типы, которых я мысленно окрестил циркулями. Тоже когда-то были людьми, чем-то похоже на прогунов. Тот же лысый череп и жгуты мышц, только голова меньше. А вот руки длиннее, чем нормальные, раза в 2. Вытянутые, практически без мяса, только острые кости, которыми они протыкали тела и утаскивали внутрь больницы. Я переключился на другую камеру с видом на палату глоблов и чуть не вывернул лапшу обратно, наблюдая за аппетитами тогда ещё маленького бутона. Сейчас бы покурить. Но пачка осталась в рюкзаке, которого я здесь не нашёл. Пришлось переключаться иначе. Походил, размялся, разрядил один магазин и зарядил его обратно и стал смотреть дальше. Дошёл до момента, когда никакими мертвецами ещё и не пахло. Даже странно смотреть. Люди обычные, сустрят по своим делам, трещат о чём-то в очередях. Кто-то расстроен, кто-то наоборот счастлив. будто ему только что гипс сняли. По таймеру и 3 недели не прошло, а кажется, что в какой-то другой жизни мотал, мотал, останавливал, когда видел белых девушек, но пока всё было не то. И вот наконец заметил сестру. Одета легко: шорты с футболкой, а через плечо сумка и фотоаппарат. Уезжает на мопеде с каким-то парнем из местных. Выглядит разозлённой, что неудивительно. потому что ее почти выпихнули охранники из главного входа. Прокрутил еще назад и нашел момент, когда она только вошла внутрь. Переключился на камеру в холле и отмотал нужный период. Проследил, куда пошла сестра. Она мило побеседовала с каким-то врачом и двинулась по коридору, изучая таблички. Симпатичная она у меня все-таки, с очень обаятельной улыбкой, только вот глаза не по годам мудрые. В следующий раз я нашел ее в кабинете главврача, Они спорили. Точнее, она наседала, а он отбивался. И, судя по всему, она ничего не узнала. Собственно, всё. Не считай новый снаряги, как будто зря в больницу смотался, или не зря. Бросил взгляд на центральную камеру, которая всё ещё откручивала время назад, и заметил странное оживление. Машины скорой помощи прямо у входа. Врачи бегают в панике. Под руки заносят кого-то. В больницу завели, точнее, двоих завели, а трех вкатили на каталках. Пятерых мужчин в форменной грязной спецовке Global Corp. Выглядит как шахтера, на одном даже каска с фонариком. Пригляделся и узнал парня с фотографии с карточки на капсуле. Хм. В голове голосом Ксюхи стали строиться различные теории и сразу же с выводами. Космос, ну ты чего? Лапшой мозги собил? Всё же очевидно. И если взять теорию, что это первые или как их там называют, нулевые пациенты. Щеёшку да я клоню. Вот-вот. Заразились они в шахте и так сказать, сразу с корабля на бал. На следующий день после того, как Глобул раскопали алмаз. Я подмигиваю, если что, чтобы ты намёк понял. Ладно, вали уже отсюда. А то ты как профессор сам с собой говорить начнёшь, чмоки-чмоки. Безусловно, здравая мысль. Но судя по камерам, началась самая жара во всех смыслах и мёртвые пробки на этажах. Надо подождать. Я заварил кофе на один из запасов профессора и вернулся за ноутбук. Первым делом скопировал все важные моменты из почты профессора, заботливо открытой в Outlook-е, отправил на Катин почтовый ящик. Ксюхин я не помнил. Но за почтой сестры она сейчас следит. На самом деле то, что телефон первый раз вспомнил, уже было чудо. Все в контактах записано, все в памяти. Да не нашей, а смартфона. Но будем надеяться, что мимо нее не пройдет. Потом стал изучать переписку ученого и его заметки. Нашел ряд корпоративных рассылок, в том числе новость об эвакуации. Сотрудников призывали сохранять спокойствие, собрать вещи и, и перебираться в лабораторный корпус номер 2 на территории заповедника Такагама шимпанзи того самого, который был отмечен на катиной карте в номере отеля. А ещё ранее письмо с анонсом пресс-конференции и тем же адресом, куда должны были приехать журналисты. Вот только в этом письме профессору, а как оказалось, звали его Альберт Куфлер, настоятельно рекомендовали туда не приезжать. В удалённых были письма с новостью о закрытии проекта и прекращении финансирования, и самые свежие с требованием перестать дурить, открыть лабораторию и пустить эвакуационную команду, плюс угрозы судом, а потом и физической расправой. Отправленных не было. Зато в черновиках висел ответ Альберта с одной единственной строчкой: "Вокруг одни паразиты". Гадать, что это значило, сил уже не было. Всё, что могло хоть как-то помочь, переслал ксюхе. Пусть она разбирается со своими знакомыми. Вдогонку отправил ей письмо, что со мной всё в порядке. Я просто потерял телефон. Надо валить. Вернуться в железнодорожный музей, передохнуть и двигать в заповедник. Проверил камеры, не рассосались ли ширкуны. На втором этаже их даже больше стало, а вот на первом какое-то волнение. Будто жмутся по стенкам. Пригляделся и правда, освобождают дорогу. Из двери какого-то кабинета появилось несколько циркулей, на две головы выше средних ширкунов, но руки штыри чуть ли не до пола достают. Хотя там с ногами тоже беда какая-то, ступни не видно, а скорее костыли с острыми концами. Длинные ноги скрылись из виду. Один из раздолбанными дверями палаты с бутоном А другие свернули в боковой коридор. Я переключился на палату и сначала не понял, что монстр делает. Он остановился перед разорванной челюстью цветка, обошёл её, потоптался возле дырявого каната и пошёл вдоль него к дыре в полу. Ну как пошёл? Два раза всего своими костылями махнул, а там пол комнаты. Что было в дыре, в обзор камеры не попадало. да еще завалено битыми приборами, сломанной рваной ширмой и прочим мусором после взрыва. Я вдруг понял, что в принципе могу пока и не торопиться на выход. Этот стремный ходячий циркуль так резко орудовал руками копьями, что встречаться с ним желаний не возникало, вот от слова совсем. Я по телеку посмотрю, мне норм. А циркуль между тем явно раскапывал дыру, протыкая мусор и расхидывая его в разные стороны. Наконец успокоился, посмотрел вниз и аккуратно опустил одну конечность. Мне пришлось встать и впритык вткнуться в монитор, потому что я в очередной раз не поверил своим глазам. По костяной лапе, как по канату, из дыры вылизало нечто. Женщина в рваной одежде, глаза светятся белым Сами глазные яблоки раза в два крупнее человеческих. Кажется, что лопнут сейчас или, по крайней мере, вывалятся. Носа нет, а открытый рот будто опарышами набит, ну или гусеницами. Разрешение все же слабовато у камеры. Но главное, что мертвая баба, похоже, была беременна. Огромный живот как раз и мешал выбраться, цепляясь за доски. «И все бы ничего!» но он светился изнутри. Было видно, что ребра раскрылись и формируют защитный скелет вокруг живота, в котором в мутной светящейся жиже что-то двигалось. И только первая тетка перевалилась на пол, как черепашка, пытаясь подняться, за ней лезла уже вторая. За дверью в лабораторию послышался негромкий хлопок, потом еще один, но громче. А через секунду Третий уже вполне похож на взрыв. Я отпрянул от монитора, забегал глазами по экранам, пытаясь понять, что происходит, и увидел, как в коридоре, через который меня везли на каталке, несется тень, цепляя лазерные лучи. Часть обзора заслоняла оторванная лампа, болтаясь на проводах. Под ней, примерно на уровне третьей ловушки, лежал циркуль с оторванной лапой. А вот второй перепрыгнул через него. Потом через Роберта и звук удара в дверь я услышал раньше, чем увидел всё на картинке. Циркуль замахнулся и ударил ещё раз. Дверь заскрипела. Послышался ещё удар, затем ещё. А потом со звуком вскрываемой консервной банки с моей стороны появился кончик когтя и потекла жёлтая слизь. Я подскочил к профессору Стал трясти его и заорал, забыв перейти на английский. «Альберт, очнись! Где включить ту штуку, которой ты Роберта завалил? А то нам хана!» Вроде очнулся, посмотрел на меня мутным взглядом и пробормотал что-то похожее на «я не понимать, не говорить по...». Коготь исчез, но только за тем, чтобы появиться снова, и на этот раз глубже, а потом, разрывая металл, понесся вниз. Я оглядел комнату, ища, куда бы спрятаться. Уставился на стальные ящики и пробормотал: "Ну нафиг".